есть третье. Людвиг Фейербах и Дидзен о вещи в себе. Чтобы показать то, какой степени нелепые утверждения наших махистов, будто материалисты Маркс и Энгельс отрицали существование вещей в себе, то есть вещей вне наших ощущений, представлений и тому подобное, и их познаваемость, будто они допускали какую-нибудь принципиальную грань между явлением и вещью в себе. Мы приведём ещё несколько цитат из Фейербаха. Вся беда наших махистов в том, что они принялись говорить со слов реакционных профессоров о диалектическом материализме, не зная ни диалектики, ни материализма. Современный философский спиритуализм, говорит Фейербах, называющий себя идеализмом делает материализму следующий уничтожающий по его мнению упрёк материализм где есть догматизм то есть он исходит из чувственного землихима мира как из бесспорной аусгемахт объективной истины считает её миром в себе анзих то есть существующим без нас Тогда как на самом деле мир есть лишь продукт духа. Собрание сочинений, том десятый, одна тысяча восемьсот шестьдесят шестой год, страница сто восемьдесят пятая, примечание редакции. Кажется, это ясно? Мир в себе есть мир, существующий без нас. Это материализм Фейербаха, как материализм 17 века, оспариваемый епископом Беркли, состоял в признании объектов самих по себе существующих вне нашего сознания. Анзих само по себе или в себе. Анзих Фейербаха прямо противоположно анзих Канта. Вспомните выше приведенную цитату из Фейербаха, обвиняющего Канта в том, что для него вещь в себе есть абстракция без реальности. Для Фейербаха вещь в себе есть абстракция с реальностью, то есть существующий вне нас мир, вполне познаваемый ничем принципиально, не отличающийся от явления. Кьеркегор очень остроумно и наглядно поясняет, как нелепо принимать какой-то трансцензус от мира явлений к миру в себе, какую-то непроходимую пропасть, созданную попами и перенятую у них профессорами философии. Вот одно из таких пояснений. Конечное произведение фантазии то же произведение природы, ибо и сила фантазии, подобно всем остальным силам человека, есть в последнем счёте по своей основе, по своему происхождению сила природы. Но тем не менее человек есть существо, отличающееся от солнца, луны и звёзд, от камней, животных и растений. одним словом от всех тех существ, которые он обозначает, общим термином природа. И следовательно, представление человека о солнце, луне и звёздах и о всех остальных существах природы naturwesen. Хотя и эти представления суть произведения природы, но другие произведения, отличающиеся от их предметов в природе, Верке, том 7, Штутгарт, 1903 год, страницы 516. Предметы наших представлений отличаются от наших представлений. Вещь в себе отличается от вещи для нас, ибо последнее только часть или одна сторона первой, как сам человек лишь одна частичка отражаемой в его представлениях природы. мой вкусовой нерв такой же произведение природы, как соль. Но из этого не следует, чтобы вкус соли непосредственно как таковой был объективным свойством её, чтобы тем, чем является соль, лишь в качестве предмета ощущения, она была также сама по себе. чтобы ощущение солёное на языке было свойством соли, как мы её мыслим без ощущения. Несколькими страницами раньше. Горечь, как вкус, есть субъективное выражение объективного свойства соли. 514 страница. Ощущение есть результат воздействия объективно, вне нас, существующей вещи в себе на наши органы чувств. такова теория Фейербаха. Ощущение есть субъективный образ объективного мира, мира an und für sich. Так и человек есть существо природы, naturwesen, подобное солнцу, звезде, растению, животному, камню, но тем не менее он отличается от природы и, следовательно, природа в голове и в сердце человека. отличается от природы вне человеческой головы и вне человеческого сердца. Человек есть единственный предмет, в котором по признанию самих идеалистов осуществлено требование тождества субъекта и объекта. Ибо человек есть тот предмет, кое-в равенства и единства с моим существом стоит вне всякого сомнения. а разве один человек не является для другого, даже для самого близкого, объектом фантазии, объектом представления? разве каждый не понимает другого человека в своем смысле, по-своему? и если даже между человеком и человеком, между мышлением и мышлением есть такая разница, которую нельзя игнорировать? то насколько больше должна быть разница между немыслящим, нечеловеческим, недождественным с нами существом самим по себе Wesen an sich и тем же самым существом, как мы его мыслим, представляем и понимаем. страница 518 там же Всякая таинственная, мудрённая, хитроумная разница между явлением и вещью в себе есть сплошной философский вздор. На деле каждый человек миллионы раз наблюдал простое и очевидное превращение вещи в себе в явление. Вещь для нас это превращение и есть познание. Учение мохизма, что раз мы знаем только ощущения, то мы не можем знать о существовании чего-либо за пределами ощущений, есть старый софизм идеалистической и агностической философии, поданный под новым соусом. Иосиф Дизген, диалектический материалист, мы покажем ниже, что его способ выражения часто не точен. что он часто впадает в путаницу, за которую и ухватились разные неунылые люди, Евгений Дизген, в том числе и, конечно, наши махисты. Но разобрать преобладающую линию его философии, ясно отделить материализм от и народных элементов, этого они не потрудились сделать или не сумели. Возьмем в наисмиям о качестве вещи в себе мир, говорит Дизген в своём сочинении Сущность головной работы, немецкое издание 1903 года, страница 65. Легко понять, что мир в себе и мир, как он нам является, явление мира, отличаются одно от другого не больше, чем целое от части. Явление отличается от того, что является не больше и не меньше, чем десять миль пути отличаются от всего пути. Семьдесят первая, семьдесят вторая страница. Никакой принципиальной разницы, никакого трансцензуса, никакой прирожденной несогласованности тут нет и быть не может. Но разница конечно есть. есть переход за пределы чувственных восприятий к существованию вещей вне нас мы узнаём erfaren испытываем говорит дитцген в экскурсиях социалиста в область теории познания немецкое издание 1903 года в центральном партийном архиве института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС Хранился экземпляр книги Иосифа Дитцгена «Мелкие философские работы» избранное, Штутгарт, Дитц, 1903 год, с пометками Ленина. Смотри сочинения, пятое издание, том двадцать девятый, страницы триста шестьдесят пятая, четыреста пятьдесят четвертые. В книгу входят семь статей, опубликованных в 1870-1878 годах. в газетах "Рабочее государство" и "Вперед", а также вышедшая в 1887 году отдельной брошюрой "Работа. Экскурсы социалистов область теории познания". Значительная часть Ленинских пометок сделана во время работы над книгой "Материализм и эмпирио-критицизм". Пометки представляют собой отчёркивания и замечания, сделанные в тексте и на полях книги. В ряде случаев Ленин отмечает правильные мысли Гегена буквой альфа, а отступления от диалектического материализма буквой бета. Своими пометками Ленин выделяет данную Гегеном характеристику партийности философии. Отношение философии и естествознания, предмета философии, основных философских категорий, вопроса о познаваемости мира, оценку Канта, Гегеля, Фейербаха, отношение к Марксу и Энгельсу, воинствующий атеизм Иосифа Дизгена. Наряду с этим Ленин отмечает путаницу Дезгена в философских категориях, его попытку расширить понятие материи, включив в него все явления действительности, следовательно, и нашу способность познавать и тому подобное. Мы узнаем, Эрфаран, испытываем. Говорит Децген в экскурсиях социалистов в область теории познания на сто девяносто девятой странице, что всякий опыт есть часть того, что говоря вместе с Кантом выходит за пределы всякого опыта для сознания, которое сознало свою сущность, всякая частичка, будь то частица пыли или камня или дерева, есть нечто непознаваемое до конца. То есть каждая частичка есть неисчерпаемый материал для человеческой познавательной способности, следовательно нечто выходящее за пределы опыта. Там же. Видите, говоря вместе с Кантом, то есть принимая ради цели исключительно популяризаторских ради противопоставления ошибочную и путанную терминологию Канта, Дидзен признают выхождение за пределы опыта. Это хороший пример того, за что цепляются махлисты, переходя от материализма к агностицизму. Мы не хотим выходить за пределы опыта. Для нас чувственное представление и есть вне нас существующая действительность. Нездоровая мистика, говорит Дидзен, как раз против такой философии. Это отделяет ненаучно абсолютную истину от относительной. Она отделяет из являющейся вещи и вещи в себе, то есть из явления и истины две категории различные между собой, всецело по всей линии принципиально и не содержащиеся ни в какой общей категории. Страница 200. Посудите теперь об осведомленности и об астроумии русского махиста Богданова, который не хочет признать себя махистом и хочет, чтобы его считали в философии марксистом. Золотую середину между панпсихизмом и панматериализмом. Империо-манизм. Книга вторая. Издание второе. 1907 год. Страница сороковая. Сорок первая. Заняли материалисты более критического оттенка, которые, отказавшись от безусловной непознаваемости вещи в себе, в то же время считают её принципиально отличной от явления и потому всегда лишь смутно познаваемой в явлении вне опытной по содержанию, то есть по видимому, по элементам которые не таковы, как элементы опыта, но лежащие в пределах того, что называют формами опыта, то есть времени, пространства и причинности. Приблизительно такова точка зрения французских материалистов XVIII века и из новейших философов Энгельса и его русского последователя Бельтова. Это один сплошной камок путаницы. Во-первых, материалисты XVII века, с которыми спорит Беркли, признают объекты сами по себе безусловно познаваемыми, ибо наши представления, идеи суть лишь копии или отражения этих объектов, существующих вне ума. Смотри в введении. Во-вторых, против принципиального отличия между вещью в себе и явлением спорят решительно Фейербах, за ним Дизген, а Энгельс кратким примером превращения вещи в себе в вещи для нас опрокидывает это мнение. В третьих, наконец, что материалисты считают вещи в себе всегда лишь смутно познаваемыми в явлении это просто вздор. как мы видели из опровержения агностика Энгельсом, причина искажения материализма Богдановым непонимание им отношения абсолютной истины к относительной, о чём у нас будет речь ниже. Что касается до внеопытной вещи в себе и до элементов опыта, то это уже начинается махистская путаница, о которой мы достаточно говорили выше. Повторить за реакционными профессорами невероятный вздор про материалистов, отречься в 1907 году от Энгельса, пытаться в 1908 году обработать Энгельса под агностицизм. Вот она философия новейшего позитивизма российских махистов. Часть четвёртая. Существует ли объективная истина? Богданов заявляет: "Для меня марксизм заключает в себе отрицание безусловной объективности какой бы то ни было истины, отрицание всяких вечных истин". Империомонизм, книга третья, страницы 4-5. Что это значит? Безусловная объективность. Истина навечные времена есть объективная истина в абсолютном значении слова, говорит там же Богданов, соглашаясь признать лишь объективную истину только в пределах известной эпохи. Тут смешаны явно два вопроса. Во-первых, Существует ли объективная истина? То есть, может ли в человеческих представлениях быть такое содержание, которое не зависит от субъекта, не зависит ни от человека, ни от человечества? Во-вторых, если да, то могут ли человеческие представления, выражающие объективную истину, выражать её сразу? целиком, безусловно, абсолютно или же только приблизительно, относительно. Этот второй вопрос есть вопрос о соотношении истины абсолютной и относительной. На второй вопрос Богданов отвечает ясно, прямо и определённо, отрицая самое малейшее допущение абсолютной истины и обвиняя Энгельса в эклектицизме. За такое допущение об этом открытии эклектицизма Энгельса Богдановым мы будем говорить дальше особо. Теперь же остановимся на первом вопросе, который Богданов, не говоря этого прямо, решает тоже отрицательно. Ибо можно отрицать элемент относительного. В тексте, по-видимому, допущена неточность, по смыслу следовало бы абсолютного. Примечание редакции В тех или иных человеческих представлениях, не отрицая объективной истины, но нельзя отрицать абсолютной истины, не отрицая существования объективной истины. Критерия объективной истины пишет Богданов несколько дальше, страница 9, в бельтовском смысле не существует Истина есть идеологическая форма, организующая форма человеческого опыта. Тут ни при чем ни Бельтовский смысл, ибо речь идет об одном из основных философских вопросов, а вовсе не о Бельтове, ни критерии истины, о котором надо говорить особо, не смешивая этого вопроса с вопросом о том, существует ли объективная истина. Отрицательный ответ Богданова на этот последний вопрос ясен. Если истина есть только идеологическая форма, то значит, не может быть истины, не зависящей от субъекта, от человечества, ибо иной идеологии, кроме человеческой, мы с Богдановым не знаем. И ещё яснее отрицательный ответ Богданова из второй половины его фразы Если истина есть форма человеческого опыта, то значит не может быть истины, не зависящей от человечества, не может быть объективной истины. Отрицание объективной истины Богдановым есть агностицизм и субъективизм. Нелепость этого отрицания очевидна, хотя бы из вышеприведённого примера одной естественно-исторической истины. Естествознание не позволяет сомневаться в том, что его утверждение о существовании Земли до человечества есть истина. С материалистической теорией познания это вполне совместимо. существование независимого от отражающих отражаемого, независимость от сознания внешнего мира есть основная посылка материализма. Утверждение естествознания, что земля существовала до человечества, есть объективная истина с философией материалистов и с их учением об истине. Непримиримо это положение естествознания. Если истинное есть организующая форма человеческого опыта, то не может быть истинным утверждение о существовании земли вне всякого человеческого опыта. Но этого мало. Если истина есть только организующая форма человеческого опыта, то значит истинной является и учение, скажем, католицизма. Примечание. Католицизм одно из основных направлений в христианской религии, отличающееся толкованием некоторых догматов вероучения и организацией церкви, которая строится по принципу строгой централизации и иерархии. Центром её является государство Ватикан, а главой римский епископ папа. В католицизме организован человеческий опыт периода ранних ступеней развития общества, то есть вера в сверхъестественные силы. Этот опыт приспосаблялся к католической церкви в начале к условиям феодального общества, а затем капиталистического. В феодальном обществе католицизм был важнейшим средством идеологического порабощения трудящихся, освящавшим феодальную эксплуатацию. Католическая церковь жестоко преследовала освободительные движения народных масс, выступавшие в силу исторических условий в форме религиозных ересей. По мере развития капиталистических отношений в Западной Европе католицизм в ареа де стран утратил свое господствующее положение. Позиции католической церкви и папства были сильно подорваны. Но с победой буржуазии католицизм связал свою судьбу с капитализмом, стал активно бороться против социалистического движения. завоевал прочные позиции и получил поддержку реакционной буржуазии, в том числе и некатолической. В феодальном обществе католическая церковь была крупнейшим феодалом, в буржуазном она стала крупнейшим капиталистом. Католицизм всегда выступал как непримиримый враг науки. В Средние века католическая церковь преследовало учение Николая Коперника, осудило Галилео Галилея, сожгло на костре Джордано Бруно и многих других передовых мыслителей. В наше время официальная философия католицизма, неотомизм, возрождает средневековую схоластику, приспосабливая её для защиты капитализма, пытается примирить Важнейшие открытия естествознания с религиозными догматами, отстаивая при этом первенство религии, научному материалистическому мировоззрению католицизм противопоставляет целую систему религиозных взглядов на природу и общество. В капиталистических странах существует широкая сеть массовых католических организаций и политических партий, с помощью которых католическая церковь в Ватикан воздействует на общественную жизнь, уделяя особое внимание пропаганде религии среди рабочих в целях отвлечения их от классовой борьбы. Космополитическая по своему существу тесно связанная с империалистической буржуазией, католическая церковь в капиталистических странах является одной из реакционнейших организаций современности. Её центр, Ватикан, активно сотрудничал с фашизмом, провозгласил одной из основных задач католической церкви борьбу против коммунизма. Ибо не подлежит ни малейшему сомнению, что католицизм есть организующая форма человеческого опыта. Богданов сам почувствовал эту выпиющую фальш своей теории, и крайне интересно посмотреть, как он пытался выкоробкаться из болота, в которое он попал. Основа объективности, читаем в первой книге эмпирио-манизма. должна лежать в сфере коллективного опыта. Объективными мы называем те данные опыта, которые имеют одинаковое жизненное значение для нас и для других людей, те данные, на которых не только мы без противоречия строим свою деятельность, но на которых должны по нашему убеждению основываться и другие люди. чтобы не прийти к противоречью объективный характер физического мира заключается в том, что он существует не для меня лично, а для всех. Неверно, он существует независимо от всех, и для всех имеет определённое значение, по моему убеждению, такое же, как для меня. Объективность физического ряда это его общезначимость. Страница двадцать пятая. Объективность физических тел, с которыми мы встречаемся в своем опыте, устанавливается в конечном счете на основе взаимной поверки и согласования высказываний различных людей. Вообще физический мир это социально согласованный, социально гармонизированный, словом социально организованный опыт. Страница тридцать шесть. Не будем повторять, что это в корне неверное идеалистическое определение, что физический мир существует независимо от человечества и от человеческого опыта, что физический мир существовал тогда, когда никакой социальности и никакой организации человеческого опыта быть не могло и так далее. Мы останавливаемся теперь на изобличении махисской философии с другой стороны. Объективность определяется так, что под это определение подходит учение религии, несомненно обладающее обще значимостью и так далее. Послушаем дальше Богданова. Ещё раз напомним читателю, что объективный опыт вовсе не то, что социальный опыт. Социальный опыт далеко не весь социально организован и заключает в себе всегда различные противоречия, так что одни его части не согласуются с другими. Элешии и домовые могут существовать в сфере социального опыта данного народа или данной группы народа, например, крестьянства, но в опыт социально организованный или объективный включать их из-за этого ещё не приходится, потому что они не гармонируют с остальным коллективным опытом и не укладываются в его организующие формы. например, в цепь причинности. Конечно, нам очень приятно, что сам Богданов не включает социальный опыт насчёт леших, домовых и тому подобное в опыт объективный. Но это благонамеренное в духе отрицания федеизма поправочка нисколько не исправляет коренной ошибки всей богдановской позиции. Богдановское определение объективности и физического мира безусловно падает ибо общезначимо учение религии в большей степени, чем учение науки. Большая часть человечества держится ещё поныне первого учения. Католицизм социально организован, гармонизирован, согласован с вековым его развитием. В цепь причинности он укладывается самым неоспоримым образом, ибо религии возникли не безпричинно. Держатся они в массе народа при современных условиях во все неслучайно. Подлаживаются к ним профессора философии вполне закономерно, если этот несомненно обще значимый и несомненно высоко организованный социально-религиозный опыт не гармонирует с опытом науки, то значит между тем и другим есть принципиальная, коренная разница, которую Богданов стёр, когда отверг объективную истину. И как бы ни поправлялся Богданов, говоря, что фидеизм или поповщина не гармонирует с наукой, Остаётся всё же несомненным фактом, что отрицание объективной истины Богдановым гармонирует всецело с фидеизмом. Современный фидеизм вовсе не отвергает науки, он отвергает только чрезмерные претензии науки, именно претензию на объективную истину. Если существует объективная истина, как думают материалисты, если естество знания, отражая внешний мир в опыте человека, одно только способно давать нам объективную истину, то всякий фидееизм отвергается безусловно. Если же объективной истины нет, истина, в том числе и научная, есть лишь организующая форма человеческого опыта, то Этим самым признаётся основная посылка поповщины. Открывается дверь для неё. Очищается место для организующих форм религиозного опыта. Спрашивается, принадлежит ли это отрицание объективной истины лично Богданову, который не хочет признать себя махистом, или оно вытекает из основ учения Маха и Авинарьюса? На этот вопрос можно ответить только в последнем смысле. Если существует на свете только ощущение, а Венариус, 1876 год, если тела суть комплексы ощущений, Мах в анализе ощущений, то ясно, что перед нами философский субъективизм, неизбежно приводящий к отрицанию объективной истины. И если ощущения называются элементами, которые в одной связи дают физическое, в другой психическое, то этим, как мы видели, только запутывается, а не отвергается основной исходный пункт эмпириокритицизма. Авенариус и Мах признают источником наших знаний ощущения. Они становятся, следовательно, на точку зрения эмпиризма — все знание из опыта или сенсуализма — все знание из ощущений. Но это точка зрения приводит к различию коренных философских направлений идеализма и материализма, а не устраняет их различия каким бы новым словесным нарядом элементы вы ее не обликали. и солипсист, то есть субъективный идеалист, и материалист могут признать источником наших знаний ощущения. И Беркли и Дидро вышли из лог. Первая посылка теории познания несомненно состоит в том, что единственный источник наших знаний ощущения. Признав эту первую посылку, Мах запутывает вторую важную посылку об объективной реальности, данный человеку в его ощущениях или являющийся источником человеческих ощущений, исходя из ощущений можно идти по линии субъективизма, приводящей к солипсизму. Тело суть комплексы или комбинации ощущений. И можно идти по линии объективизма, приводящей к материализму. ощущение, суть образы тел внешнего мира для первой точки зрения агностицизма или немного далее субъективного идеализма объективной истинной быть не может для второй точки зрения то есть материализма существенно признание объективной истины этот старый философский вопрос о двух тенденциях или вернее о двух возможных выводах из посылок эмпиризма и сенсуализма не решён Махом, не устранён, не превзойдён им, э, запутан посредством языка блудия со словом элемент и тому подобное. Отрицание объективной истины Богдановым есть неизбежный результат всего махизма, а не уклонение от него. Энгельс в своём Людвиге Фейербахе называет Юма и Канта философами, оспаривающими возможность познания мира или, по крайней мере, исчерпывающего его познания. Энгельс выдвигает, следовательно, на первый план то, что обще Юму и Канту, а не то, что разделяет их. Энгельс указывает при этом, что решающее для опровержения этого Юмовского и Кантовского взгляда сказано уже Гегелем (страницы пятнадцатая и шестнадцатая четвертого немецкого издания). Смотри: Фридрих Энгельс, Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии. Карл Маркс и Фридрих Энгельс. Избранные произведения в двух томах. Том второй. Одна тысяча девятьсот пятьдесят пятый год, страница триста пятьдесят первая. По этому поводу мне кажется не безинтересным отметить, что Гегель, объявляя материализм последовательной системой эмпиризма, писал: для эмпиризма вообще внешние. есть истинное. И если затем эмпиризм допускает что-либо сверхчувственное, то он отрицает познаваемость его и считает необходимым держаться исключительно того, что принадлежит к восприятию. Это основная посылка Дола, однако в своём последовательном развитии то, что впоследствии было названо материализмом. Для этого материализма материя как таковая есть истинно объективная. Гегель. Энциклопедия философских наук в сжатом очерке. Сочинение том 6. 1843 год. Страница 83. Сравни со страницей 122. Примечание редакции. Все знания из опыта, из ощущений и из восприятие это так но спрашивается принадлежит ли к восприятию то есть является ли источником восприятия объективная реальность если да то вы материалист если нет то вы непоследовательны и неминуемо придёте к субъективизму к агностицизму всё равно будете ли вы отрицать познаваемость вещи в себе объективность времени, пространства, причинности по Канту или не допускать и мысли о вещи в себе по Юму непоследовательность вашего эмпиризма, вашей философии опыта будет состоять в таком случае в том, что вы отрицаете объективное содержание в опыте, объективную истину в опытном познании. Сторонники линии Канта и Юма, в числе последних Мах и Авенариус, поскольку они не являются чистыми берклианцами, называют нас материалистов, метафизиками за то, что мы признаём объективную реальность, данную нам в опыте, признаём объективной, независимой от человека источник наших ощущений. Мы, материалисты, вслед за Энгельсом, называем кантианцев и юмистов агностиками за то, что они отрицают объективную реальность как источник наших ощущений. Агностик слово греческое, а значит по-гречески не гнозис знание. Агностик говорит: "Не знаю, есть ли объективная реальность, отражаемая отображаемое нашими ощущениями. Объявляю невозможным знать это, смотри выше слова Энгельса, излагавшего позицию агностика. Отсюда отрицание объективной истины агностиком и терпимость. Мещанская, филистиёрская, трусливая терпимость к учениям о леших, домовых, католических святых и тому подобных вещах. мах и авинариус претенциозно выдвигая новую терминологию, новую якобы точку зрения, на деле повторяют, путаясь и сбиваясь. Ответ агностика. С одной стороны, тело суть комплексы ощущений, чистый субъективизм, чистое берклианство. С другой стороны, если перекрестить ощущения в элементы, то можно мыслить их существование независимо от наших органов чувств. Махисты любят декламировать на эту тему, что они философы, вполне доверяющие показаниям наших органов чувств, что они считают мир действительно таким, каким он нам кажется, полным звуков, красок и так далее. в то время как для материалистов, дескать, мир мертв, в нем нет звуков и красок, он отличается сам по себе от того, каким кажется, и тому подобное. В подобные декламации упражняется, например, Петцольд, и в своем введении в философию чистого опыта и в проблеме мира с позитивистской точки зрения. Один тысяча девятьсот шестой год. за безультом перебалтывает это господин Виктор Чернов восхищаясь новой идеей на самом же деле махисты субъективисты и агностики ибо они недостаточно доверяют показаниям наших органов чувств непоследовательно проводят сенсуализм они не признают объективной независимой от человека реальности, как источника наших ощущений. Они не видят в ощущениях верного снимка с этой объективной реальности, приходя в прямое противоречие с естествознанием и открывая дверь для афедеизма. Напротив, для материалиста мир богаче, живее, разнообразнее, чем он кажется, ибо каждый шаг развития науки открывает в нём новые стороны. Для материалиста наши ощущения, суть образы единственный и последний объективный реальности. Последний не в том смысле, что она уже познана до конца, а в том, что кроме неё нет и не может быть другой. Эта точка зрения бесповоротно закрывает дверь не только для всякого феидизма, Но и для той профессорской схоластики, которая, не видя объективной реальности как источника наших ощущений, выводит путём вымученных словесных конструкций понятие объективного как общезначимого, социально организованного и тому подобное и так далее, не будучи в состоянии зачастую и не желая отделить объективные истины от учения о леших и домовых. Махисты презрительно пожимают плечами по поводу устарелых взглядов догматиков-материалистов, которые держатся за опровергнутое, будто бы новейшей наукой и новейшим позитивизмом понятие материи. О новых теориях физики, касающихся строения материи, речь будет у нас особо. Нам совершенно не позволительно смешивать, как это делают махисты, учение о том или ином строении материи с гносеологической категорией. Смешивать вопрос о новых свойствах новых видов материи, например, электронов, с старым вопросом теории познания. Вопросом об источниках нашего знания о существовании объективной истины и тому подобное. Мах открыл элементы мира: красные, зелёные, твёрдые, мягкие, громкие, длинные и тому подобное, говорят нам. Мы спрашиваем: до наличия человеку, когда он видит красное, ощущает твёрдое и тому подобное, объективная реальность или нет. Этот старый при старый философский вопрос запутан Махом. Если не дона, то вы неизбежно скатываетесь вместе с Махом в субъективизм и агностицизм, в заслуженные вами объятия имманентов, то есть философских меньшиковых. Если дона, то нужно философское понятие для этой объективной реальности.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 Поэтому говорить о том, что такое понятие может устареть, есть молоденческий лепет, есть бессмысленное повторение доводов модной реакционной философии. Могла ли устареть за две тысячи лет развития философии борьба идеализма и материализма, тенденций или линий Платона и Демокрита в философии? Борьба религии и науки, отрицание объективной истины и признание её, борьба сторонников сверхчувственного знания с противниками его. Вопрос о том, принять ли или отвергнуть понятие материи, есть вопрос о доверии человека к показаниям его органов чувств. Вопрос об источнике нашего познания, вопрос, который ставился и обсуждался с самого начала философии, вопрос, который может быть переряжен на тысячи ладов, клоунными профессорами, но который не может устареть, как не может устареть вопрос о том, является ли источником человеческого познания зрение и осязание, слух и обоняние. Считать наши ощущения образами внешнего мира, признавать объективную истину, стоять на точке зрения материалистической теории познания — это одно и то же. Чтобы иллюстрировать это, приведу только цитату из Фербаха и из двух руководств по философии. Дабы читатель мог видеть, насколько элементарен этот вопрос, как это. Пошло, писал Людвиг Фирбах, отказывать ощущению в том, что оно есть Евангелие и извещение от объективного Спасителя. Фирбах, Сантлихе Верке, десятый том, одна тысяча восемьсот шестьдесят шестой год, страницы сто девяносто четвертая, сто девяносто пятое. Как видите, странная чудовищная терминология, но совершенно ясная философская линия. Ощущение открывает человеку объективную истину. Мое ощущение субъективно, но его основа или причина (grund) объективна. Страница сто девяносто пятое. Сравните выше приведенную цитату, где Фейербах говорит, что материализм исходит из чувственного мира как последней объективной истины. сенсуализм читаем мы в философском словаре Франка словарь философских наук Париж 1875 год примечание редакции есть учение выводящее все наши идеи из опыта чувств сводя познание к ощущению сенсуализм бывает субъективный скептицизм примечание скептицизм направление в идеалистической философии, проповедующее сомнение в возможности познания объективной реальности. В истории философии скептицизм играл различную роль в зависимости от того, интересы какого класса он выражал. Как особая философская школа, скептицизм возник в эпоху кризиса рыбовладельческого общества в древней Греции в IV-III веках до нашей эры его орадоначальником был Пирон наиболее видными представителями энезидом и Секст Эмпирик сторонники античного скептицизма из сенсуалистических предпосылок делали агностические выводы абсолютизируя объективность ощущений, скептики призывали воздерживаться от каких-либо определённых суждений о вещах. Считали, что человек не может выйти за пределы своих ощущений и определить, какое из них истинно. Отказ от познания, учили они, ведёт к безразличному отношению к вещам, освобождению от сомнений. и достижению безмятежного состояния души атараксии античный скептицизм был направлен против материалистической линии в развитии философии в эпоху возрождения французские философы мишель монтень пьер шарон и пьер бель использовали скептицизм для борьбы против средневековой схоластики и церкви Последний по словам Маркса разрушил метафизику с помощью скептицизма, подготовив тем самым почву для усвоения материализма и философии здравого смысла во Франции. Он возвестил появление атеистического общества. Карл Маркс и Фридрих Энгельс, сочинение второе издание, том второй, страница 141. Блез Паскаль напротив направляет скептицизм против рационального познания, приходит к основанной на ощущении защите христианской религии. В XVIII веке скептицизм возрождается в агностицизме Дэвида Юма и Иммануила Канта. Попытку модернизации античного скептицизма делает Готлиб Эрнст Шульце. Энозидом В отличие от античного, новый скептицизм совершенно определённо заявляет о невозможности научного познания. Аргументацию скептицизма использовали махлисты, неокантианцы и другие идеалистические философские школы середины XIX начала XX столетий. Ленин назвал модный буржуазный скептицизм мёртвой и мертвящей схоластики. указав, что его классовый смысл выражается в отчаянии, в возможности научно разбирать настоящее, отказе от науки, стремлении наплевать на всякие обобщения, спрятаться от всяких законов исторического развития. Сочинение. Четвертое издание. Том двадцатый. Страница сто семьдесят девятая. В современной буржуазной философии скептицизм служит целям борьбы против последовательного диалектики материалистического мировоззрения. Сенсуализм бывает субъективный, скептицизм и эмпирианство, моральный эпикуреизм. Примечание. Эпикуреизм Учение древнегреческого философа-материалиста IV-III веков до нашей эры Эпикура и его последователей. Целью философии эпикуризм считал счастье человека, избавление его от страданий, достижение им блаженства. Философия, учил он, призвана преодолеть препятствия, лежащие на пути к счастью. страх перед смертью, вызванный не знанием законов природы и вызывающий в свою очередь веру в сверхъестественные божественные силы. Свою философию Эпикур подразделял на физику, канонику (учение о познании) и этику. Исходный пункт физики – признание материального единства мира, бытия вещей вне сознания человека и независимо. от него. Ленин, сочинение четвертое, издание, том тридцать восьмой, страница двести восемьдесят восьмая. В природе учил Эпикур существуют лишь атомы и пустота, в которой они, благодаря своему весу, движутся сверху вниз, падая с равной скоростью. Атомы отклоняются от прямолинейного движения. сталкиваются, сцепляются друг с другом, давая начало образованию вещей. В своей докторской диссертации "Различие между натурфилософией Демокрита и натурфилософией Эпикура" Карл Маркс показывает роль, которую играет отклонение атомов в учении Эпикура, и указывает на связь физики с центральным понятием эпикурейской этики. понятие индивидуальной свободы смотри Карл Маркс и Фридрих Энгельс из ранних произведений 1956 год страница 39-46 Эпикур признавал объективность качеств вещей считал вселенную бесконечной понимал что она управляется естественными а не божественными законами он отрицал бессмертие и нематериальность души, считая, что она представляет собой тончайшее тело, рассеянное по всему организму. Учение о материальности души тесно связано с атеизмом Эпикура, отрицавшим вмешательство богов в дела природы и человека. В теории познания Эпикур сенсуалист, Он полагал, что от вещей исходят тончайшие образы, которые через органы чувств проникают в душу человека. На основе чувственных восприятий души, в которой память сохраняет лишь общие черты образов, формируется понятие о вещах. Критерием истины Эпикур считал сами чувственные восприятия, а источник заблуждений видел в случайности отдельных ощущений или в поспешном образовании суждений. Эпикур материалистически, хотя и в очень наивной форме, объяснил основные моменты процесса познания. В основе эпикурейской этики лежит учение о наслаждении. которым она видит естественную цель всех живых существ, высшим наслаждением для человека Эпикур считал дружбу и знание, благодаря которым достигаются невозмутимость духа от аркسي и индивидуальная свобода, независимость как от влияний внешнего мира, так и от собственных страстей. Исходя из своей индивидуалистической этики, Эпикур смотрел на общество как на совокупность отдельных индивидов, каждый из которых стремится к наслаждению, а все вместе договариваются не причинять друг другу зла. Эпикуреизм получил широкое распространение в древней Греции. Его пропагандистом в древнем Риме был философ-материалист тит Лукреций Кар. Однако последователи эпикуреизма из высших слоёв рабовладельческого общества впоследствии вульгаризировали учение Эпикура, сводя его к проповеди чувственных наслаждений. Христианская церковь нападала на эпикуреизм, отождествляя его с развратом. Эпикуреизм, больше других философских учений древности, подвергался нападкам со стороны идеалистов, которые извращали учение великого древнегреческого материалиста. В приводимом Лениным определении сенсуализма Франк правильно считает эпикуреизм его разновидностью. Однако он неправомерно отличает эпикуреизм от объективного материалистического сенсулизма, конспектируя лекции по истории философии Гегеля, который также не понял и извратил учение Эпикура, Ленин показал, что эпикуризм является одной из форм древнегреческого материализма. Смотри сочинение четвертое издание том тридцать восьмой страницы с двести восемьдесят шестой по двести девяносто третью. Сенсуализм бывает субъективный скептицизм и берклианство, моральный эпикуриизм и объективный. Объективный сенсуализм есть материализм, ибо материя или тела, суть по мнению материалистов, единственные объекты, которые могут действовать на наши чувства. Если сенсуализм, говорит Швеглер в своей истории философии, утверждал, что истина или сущье может быть познана исключительно при помощи чувств, то оставалось лишь речь идёт о философии конца XVIII века во Франции, объективно формулировать это положение, и перед нами тезис материализма: только чувственное существует. Нет другого бытия, кроме материального бытия. Доктор Альберт Швейглер. Очерк истории философии. Пятнадцатое издание. Страница сто девяносто четвертая. Примечание редакции. Вот эти алфавитные истины, успевшие войти в учебники, и позабыли наши махисты.